Глава 31. Мне все же пришлось воспользоваться помощью Сарантона, потому что чем дальше мы шли, тем сильнее накатывало понимание того, чего мне удалось избежать. Быть разорванной тварью некраса – такое себе удовольствие. В результате около целительского корпуса мы оказались, наверное, только минут через пятнадцать, а потом пришлось еще с полчаса отбиваться от тружеников-ланцетов и снадобий, пытавшихся меня полечить. В конечном итоге мне было вручено успокаивающее и восстанавливающее зелье. И от меня отстали. Ты как? Декан зашел в палату, куда меня поместили целители. Отдельную на этот раз. Все нормально, я же говорила. Ты не выглядишь так, будто все нормально. Большое спасибо, съязвила я. Амелия, я хочу знать, что ты делала одна в лесу. Это важно. Просто отдыхала. Амелия, я серьезно. С кем ты там встречалась? С Хармсом? «Да ни с кем я не встречалась!» Вспылила я, но потом резко успокоилась. Здесь не было зрителей, и устраивать театрализованные представления на тему ревности было глупо. «Я хочу знать, что происходит». «А я хочу знать, почему ты не пришла на занятия?» В то мне ответил Сарантон. «Не захотела». Пожала плечами. «Не захотела?» «Не захотела, значит. Ты не забыла, что у нас есть дело?» «Не забыла, но вам придется придумать другую легенду». «Это еще почему?» Я отказываюсь вам подыгрывать. Поясни. А что тут непонятного? Я подумала и решила, что изображать вашу любовницу для меня слишком унизительно и вызовет в будущем массу проблем. В конце концов, у меня по окончании обучения должна быть иная репутация. Тогда не нужно было целоваться с Хармсом, — рыкнул декан. Я с ним не целовалась, — отчеканила я. И уж точно не заслужила ваших слов. Неважно, были они сказаны для дела или нет. Я отказываюсь работать в условиях, когда об меня пытаются вытирать ноги все, кому не лень. Никаких занятий наедине. Точка. Ищите другую легенду или другого связного. Мне кажется, ты изрядно переволновалась, и тебе надо успокоиться. Мужчина окаменел лицом, крутанул желваки. О, я абсолютно спокойна. И, предупреждая ваш следующий вопрос, я хорошо подумала. То есть ты не хочешь научиться рассеивать демонологические конструкты своей силой? Успехнулся декан. «Как я сделал сегодня?» «То есть вы знали, какой природы мой второй дар?» В тон ему ответила я. «Думал, заинтересует, обрадует. Сыграет на неосведомленности?» «А вот не на ту напал!» «Хотя еще вчера вечером могло бы и сработать». «Да что уж там, точно бы сработало». Мужчина внимательно меня оглядел, потом опять усмехнулся и направился к двери. «Отдыхай, потом поговорим». Но у самого выхода развернулся. «Кстати, сестры Грингстоун здесь. Они обе ранены». В отличие от тебя, они решили сопротивляться. Думал, тебе захочется их навестить? Вы ведь дружите. И вышел. Эффект от слов Декана был подобен взорвавшемуся артефакту. Даже оглушил меня на несколько секунд. Что? На близнецов тоже напали? Сарантон воспользовался моим замешательством и просто сбежал. Это я ему еще припомню. И про то, что я, оказывается, не сопротивлялась тоже. Я вылетела из палаты, проскочила несколько метров по коридору до коморки дежурного целителя. «Миледи Дорнтон, вам надо лежать!» Тут же подбежала ко мне практикантка и студентов-старшекурсников. «Где сестры Гринстоун? С ними все в порядке? Я хочу с ними увидеться!» «Миледи, где они?» Я... Девушка замялась. К счастью, пока я тут никого не прибила, на шум вышла целительница постарше и, узнав причину беспорядка, разрешила мне их увидеть. «Мне якобы нельзя волноваться!» А сестрам нужно хорошее настроение и друзья, так что нам разрешили немного поболтать». «Ну, могут болтать, значит, живы. Уже хорошо». Постучав в дверь одной из палат и не дожидаясь ответа, я влетела внутрь. Сестры сидели каждая на своей кровати и буравили дверь. А теперь и меня. Одинаково убийственными взглядами. Точнее, когда они меня опознали, выражения лиц изменились. «Мне сказали, что вы ранены. Вы как?» «Нормально все», — отмахнулась Микель, указывая мне на гостевой стул. «Поверь, мы на тренировках получали и сильнее. Ну, подумаешь, пару тварюшек напало». Пфф. «Вот если бы кое-кто специально не подставился и его не пришлось спасать, было бы вообще хорошо», фыркнула Анель, скрестив руки на груди. А, -а, а понятно. Так они не дверь с такой ненавистью буравили взглядами, а друг друга». «Девочки, не ссорьтесь. Так что случилось?» «Да наскочили два некроларга. И чтобы дать мне время создать демонический хлыст, это...» Палец обвинительно указал на сестру. «Подставилась под удар. Они ей руку чуть не оторвали, а могли вообще горло перегрызть. Между прочим, я знаю, как в этой ситуации действовать. Дура!» — припечатала Анель. А ведь, судя по битвены посвящении, именно она и сестер, если не сильнее, то умелее. Микельта -то тогда просто удар пропустила и валялась на поле, а вторая из близняшек еще долго сражалась с самой Шарин. не Крыларк — это не такая тварь размером с лошадь и с волчьей мордой?» поинтересовалась я. «Во-первых, действительно неплохо было бы знать, что это за демоническое зверье на меня напало. А во-вторых, хотелось погасить конфликт». «Да? Да? А ты откуда знаешь? А я сюда, по-твоему, на экскурсию пришла?» «Ну, вообще-то я думала нас навестить», протянула Анель. «Вот ты сама и дура», в ответ обиженно фыркнула Микель, которой природа, кажется, отцы получить больше сообразительности. «Ты не пострадала?» «Нет, меня искали». И до конца Рантоно успел вовремя, но положение к его приходу у нас тварью было уже критическое. Демон! буркнула вторая близняшка. Как ты вообще смогла отбиться? Ларк это не игрушка, еще не выше, но уже и необычная низшая тварь. Умён, опасен, быстр, и его совершенно не берет пассивное колдовство или магия. Теперь понятно, почему мой противодемонический кинжал не подействовал. Протянула я. Ни чары, ни артефакты, только чистая сила, желательно даже без техник. Так, постой. «Если кинжал не помог, как же ты дралась?» «Да, собственно, он, Ларк этот, и не нападал особенно. Такое ощущение, что он начинал атаковать только когда я двигалась. А если стояла смирно, то и он только рычал. Вообще, мне кажется, что меня по какой-то причине не хотели отпускать с того места, где я стояла». Сестры медленно так переглянулись, очень многозначительно. Посмотрели на меня с совершенно одинаковым выражением на лицах. «А скажи-ка, «Не было ли поблизости с тобой проточной воды?» — тихо спросила Микель. «Ну да, ручей был рядом», — пожала плечами я. «А что?» «А то, что Ларк был не самостоятельный, а привязанный. Для такого зверя ждать и охранять поведение совершенно не соответствующее природе. Но для того, чтобы привязать такую тварь, нужна очень большая сила». «А при чем тут проточная вода-то?» «При том, что управляли тварью именно через ее колебания. А более того...» Она же могла послужить не только проводником воли мага, но и проводником самого мага. В каком смысле? Ты сказала, что тварь заставила тебя оставаться там, где ты стояла, так? Она ждала хозяина и заставляла ждать тебя. И хозяин пришел бы через так называемое зеркало проточной воды. Это не прямо портал, как в портальной магии. К тебе бы он выйти не смог. А меня затянуть? Максимум искупалась бы. Нет, но он смог бы тебя видеть и слышать, как и ты его. Он хотел поговорить, удивилась я. Вероятнее всего. Если бы мы не договорились. Впрочем, можно было и не продолжать. И так все понятно. Но ведь на вас тоже напали. Рядом с вами была вода? Нет. Мы, демонологи, зная об этом эффекте, предпочитаем рядом с проточной водой вообще не ходить. Для нас это опаснее. Если на другой стороне не маг-демонолог, а высший демон, так можно и в некрасе оказаться. Хм... Я окончательно запуталась. Некрос — это огонь. Тут вода. Вы говорите, что портал не портал, но вас может затянуть. Ничего не поняла. Короче, тяжело вздохнула Микель. Не бери в голову. Это заморочки демонологов. Как правило, такие вещи для других не опасны, потому что крайне нестабильны и сложны в исполнении. Недаром хозяин не пришел сразу. Связь налаживал. Но почему тогда на вас напали сразу? Ну... Тут, на самом деле, может быть несколько вариантов. То ли так задумывалось изначально, мы показались недоговороспособными или менее ценными для этого демонолога. Еще возможно, что он все же пытался контролировать тварей, и они должны были, например, отконвоировать нас к ручью, но в итоге удержать ларгов в узде у них не вышло. Или же мы сразу атаковали, и именно поэтому демоны ответили, протянула Анель. Амелия же сказала, что пока она стояла спокойно, и тварь не двигалась. «Что, если это мы их спровоцировали?» «Тоже возможно», — кивнула сестре Микеле. «Надо бы об этом всем декану Сарантону сообщить. Я только хотела сказать, что это без меня, потому что я обиделась, и вообще мне, по его словам, надо отдыхать». Как в коридоре начался какой-то шум, крики и переполох. «Сиди здесь!» — рыкнула одна близняшка, уже сползающая с кровати второй, и мы с Санель выскользнули в коридор. К счастью, в отличие от сестры, у нее из ранений была пара царапин, правда, глубоких да синяк на полплеча. Мимо нас пробежали две девушки в целительских халатах и шапочках. Потом еще один парень. Его-то мы и решили тормознуть. «Эй, а что происходит?» Я попыталась схватить его за рукав, но он увернулся и кинулся дальше, бросив на бегу, чтобы мы вернулись в палату. Переглянувшись, мы двинулись дальше и не успели повернуть за угол к посту дежурного, как мимо нас пронеслось два парня, тащившие кого-то на носилках. Потом еще и еще. «Норан?» Мимо меня только что пронесли, кажется, моего брата. По крайней мере, лицо похоже. Я кинулась за ним, поравнялась. А когда увидела, во что превратилась его грудная клетка, мне стало нехорошо. Там все было в крови, абсолютно все. Одежда разорвана, тряпки, бинты. Все пропиталось кровью. Боги, что я скажу герцогине? «Амелия! Амелия!» Донеслось до меня, будто бы издалека. Потом кто-то подхватил, не давая упасть. «Амелия? До конца, Сарантон, что случилось?» Требовательный голосок Анель прорвался сквозь вату в ушах. «Доведи ее до комнаты и присмотри. Я к вам чуть позже зайду», — приказал тот. «И носы из комнаты не показывать, поняли? Все трое!» Меня, как тряпичную куклу, у которой нет костей, передали в руки девушки. Но я смогла только прислониться к стене, чуть прикрыв глаза. «Надо, надо взять себя в руки. Случилось что-то серьезное, так что нельзя здесь стоять и мешаться. Анора не узнаю потом. Сообщу герцогине тоже потом». Главное, чтобы новости были не совсем плохие. Но это же госпиталь Академии. Тут должны быть самые лучшие целители, они его вытянут. Пошли, нельзя тут стоять. Тихо обратилась ко мне Аннель и постаралась взвалить на плечо. Не надо, я сама могу. Кажется, ты только подстрахуй. Я медленно отлепилась от стены и побрела в сторону нашего коридора. Мимо пронесли еще кого-то на носилках. Но я отвернулась, смотреть не стала. Добрели мы всего за пару минут, благо я не успела далеко убежать а в палате уже подскакивала от нетерпения Микель. Правда, увидев меня, она немного умерила пыл, налила в стакан воды и протянула. «Спасибо», — только и кивнула я, тяжело опустившись на стул. Тем временем Аннель развила бурную деятельность. Не знаю, что она себе навоображала, но почему-то решила забаррикадировать дверь. Не то чтобы здесь было много мебели, подходящей для этого действия, но обеденный стол, а также тумбочка между кроватями пошли в ход. Вызвав демонический хлыст, девушка один его конец обвела за ножку стола и подтащила его к двери. Потом то же самое проделала с тумбочкой, подперев ею ручку, чтобы невозможно было открыть. «Ты что делаешь?» Микель некоторое время смотрела на манипуляции сестры, но все же решила спросить. «Да что там такое?» «Раненые. Много. Человек шесть или семь», — ответила я. «А ты чего на смерть похожа?» «Там норан был. Мой брат». Я пожала плечами и отвернулась. Если он выживет с такими ранениями, то ему сильно повезет. У него вся грудная клетка была разворочена, будто когтями рвали. «Ты только не думай себе ничего!» Ко мне подскочила Анель. «Он сильный молодой парень, он справится. К тому же тут лучшие целители из возможных. Многие в прошлом боевые лекари. Они смогут ему помочь». «Угу», — ответила я и попыталась ободряюще улыбнуться. Получилось натянуто. Я сама почувствовала. «Нет, нет. Все выводы были логичные и разумные» но я могла думать только о том, что скажу герцогине.